Прошагав около километра вдоль снегов, они опять увидели стайку птиц, прикорнувших совершенно неподвижно на обледенелом качкарнике. Согнувшись, три погибели, едва не на четвереньках, стали подкрадываться к стае. Ледисто покрякивал, пружинил мох. Ноздри опахивало земляной застоявшейся стылостью. Лохтин переживал нарастающий азарт. Ощущение, которым он всегда дорожил, и которое считал самым лучшим для себя успокоительным лекарством. Однако пока крались, он потерял из виду стаю. Слегка обескураженный, все же не решился отвлекать сейчас герку, а поднял ствол и стал ждать, вглядываясь слезящимися от напряжения глазами в качкарник. Он различил птиц в самое мгновение геркиного дуплетного выстрела. С бруснично-красной бровкой петуха и двух курочек сидевших на одной линии и почти слившихся друг с дружкой. Дробь густо рванула иглистую пыль, и петух, кажется, так и не взлетел, свалился за кочку. Клякса яростно задергала поводок. Лохтин ударил в угон курочком, убедился, что не зацепил ни одной, побежал вперед вслед за геркой. Ах, какое это было ощущение веселого разочарования в своем выстреле и одновременно зависти к выстрелу партнера. Лахтин рассмеялся, осматривая Геркину добычу, стал торопливо, жадно закуривать. Собака лепилась к ногам, визжала, путала поводок. Лахтин вспомнил, как она мешала выстрелу, решил отвязать ее. Будь что будет. Обретя свободу, Клякса выскочила на снег, радостно запрыгала по снегу, потом, вихляя телом, вдруг кинулась алюром вдоль снежника. В два голоса они кричали ей, требуя вернуться, однако бесполезно. Клякса вскоре исчезла, скрылась из виду в колющей глаза белизне. Им ничего не оставалось, как идти вслед за бестолковой собакой. Они услышали, а потом и увидели ее на снежном мысу, косо уходящем через хаос каменных свалов. Клякса стояла, вытянувшись чулком на краю мыса и лаяла каким-то придушенным, совсем не свойственным ей лаем. Мыс блестел с солнечной стороны потеками, а по гребню его, как куры на насесте, сидели в дворяда куропатки, вытянув короткие шеи. Изумленные этой картиной, лохтины Герка только перекинулись взглядами, стали быстренько обходить мысок. Выстрелили они почти одновременно. ставят точно смыло. На снежном гребне осталась недвижима одна куропатка, вторую скатившуюся вниз — Яростно и самозабвенно трепала клякса, только пух летел. Птицу отняли, и Лохтин, возбужденный охотой и наконец-то удачным выстрелом, сказал. «Гера, ты гляди, а ведь талантливая собака, а? Ведь как взяла, а? Как привязала? Прямо сеттер!» «Да уж, скажете, Михаил Кузьмич, сеттер. На курьих ножках». «Нет, ты согласен, в этой твари что-то есть». «Чего там? Согласен». Засмеялся Герка и тут же добавил. Хотя вообще-то куропатка — птица глупейшая. Часа два топали они со снежника на снежник. По ледяным застругам никого не встретили. Клякса больше не убегала вперед, а потом стала даже отставать. Она часто садилась, задирала то одну, ту другую лапу, выкусывала острые ледышки. Наконец она совсем отказалась идти, легла на брюхо. Лохтин, обеспокоенный, воротился, увидел. Наст во вдавленках следов был розовато окрашен кровью. Клякса смотрела на Лохтина испуганно и недоумевающе. Пришлось поднять собаку на руки. Охота сегодня, как видно, была окончена. С гольцов спустились уже к закату дня. Дымно-пепельного, залитого в седелках гор сиреневой, подсвеченной низким солнцем хмарой. Избушка с односкатной крышей, На крепком кедровом окладе стояла посреди небрежно сделанной вырубки прогалины. Этакое тихое таинственное пристанище бродяг, шишкарей и охотников. Когда-то здесь жил отряд геофизиков. От того времени остались пометы. Изогнутая черемуховая жердь с обрывком антенны, россыпь расплющенных лосиными копытами банок, да приколоченная к торцу стрела-указатель с веселой надписью М15 метров Ж. 250 метров. Дверь была прикручена проволокой. Герка отмотал проволоку. Они вошли в пахнущий затхлостью старого дерева полумрак. Лахтин опустил кляксу на пол. Собака тотчас заковыляла вдоль стен, нашла какое-то трепье, обнюхала и легла, поджав лапы. Внутри избушка показалась просторнее, шире. Нары вдоль глухой стены. Ближе к выходу — жестяная печь с приваренными вертикально ребрами, пара скамей, закуток в углу, где спали должно быть женщины или куковал радист со своей аппаратурой. Теперь закуток был наполовину разломан. И еще осталось много места, обмусоренного дровяной щепой, шелукой орехов, перьями бересты. — Ну как наша хибара? — спросил Герка. Лахтин с наслаждением сел на скамью, стянул с головы шапку. Крепка, сказал он, хотя и не казиста ваша хибара, а крепка, сто лет продюжит. И часто ты ее посещаешь? Куда? Нынче вот второй всего раз. Раньше, пока отец поздоровше был, мы с ним каждую неделю выбирались. Тут чуть повыше по ключу барок начинается, рябки, токати теревинные, да беляк иногда с дуру на заряд выскочит. Разделили обязанности. Герка пошел к ключу ощипывать рябчика, а Лохтин взялся печь растапливать. Присев на корточки, он тщательно, неторопливо собирал в горсть сухие щепки, бересту, на разжиг. Физическая сладостная усталость, которую он давно не испытывал, давила плечи, гудела в мышцах ног, в пояснице. Голова была ясная, и Лахтин знал, сегодня он будет спать, как бог. И только чуть тревожил, угнетал предстоящий разговор с Геркой. Как его начать? Как подступиться к вопросу, почему Герка в последний момент поменялся с Бобровым местами? Случайность ли это? Мальчишеская или прихоть? А может, в самом деле вся причина-то в дырявых сапогах? Он слегка оперся пальцами свободной руки о пол, чтобы встать, глаза будто споткнулись обо что-то. Маленький, совсем крохотный уголок бумажки. Крепко притоптан к грязной половице. Он достал нож, отковырнул ножом. Глянцево-восковой, не больше пятачка. Неровная кромка отрыва, лишенная глянца, чуть разовела. Застучали шаги, возвращался Герка. Лахтин вложил клочок в записную книжку, подошел к печи, стал набивать печь сучковатыми поленьями. — Славные дровишки кто-то тебе оставил, — сказал Лахтин. Береза и обрублены в самый раз. — Ну да! Герка двинул блестевший каплями воды котелок на печь, усмехнулся. «Дожидайся, тут оставят. Прошлым годом, помню, туристы переночевали. Так вон, она, даже загородку на Ростоп выломали. Почему же туристы?» «Так это ихний почерк. Сами вредные для тайги люди. На Большой Зуб через Саргаю недавно свою тропу проложили. А там поселок был, партия ушла, оставила. Так напортили все, полы выломали. Двери на дрова, а лес в десяти шагах. Герка лег спиной на нарах, блаженно потянулся, сказал, — А это еще мои полешки с прошлого раза. — Когда ж ты был в последний раз? — Давно. Как снег тут сошел и пообсохло. В июне, кажись. — Думаешь, никто здесь не бывает? — Почему? Бывает. Но я уж тогда усекаю. — По дровам, что ли? — И по дровам, — сказал Герка. И по узелкам, которыми дверь приматываю. Да, у тебя, брат, система. Ну, система не система, сказал Герка солидно, а примечать в тайге это карман не тянет. Ночью Лахтин не спал, не мог уснуть. В избиной теме не потрескивала печь, высвечивая на потолке в стенах дымно-розовые шевелящиеся блики. Рядом на лежанке густо сопел Герка. Было жарко. Лохтин внезапно ощутил в горле тяжелый комок. Он подумал, шкура, что ли, с годами изнашиваясь, становится тоньше, и нервы оголяются. Сколько кругов прошел Илья Паничкин? Ну, выдержал и встал, и выдрался в жизнь. Мудра природа, обязуя человека выжить. Не за тем, чтобы он просто коптил небо, а чтобы нес жизнь по цепочке дальше. Непостижимая и прекрасная в своей неразрывности связь. И вот сейчас, под боком у Лохтина, Безмятежно спит редкозубый парнишка с великолепным фингалом на глазу, приобретенным неизвестно за что. Во всяком случае, не за подлость. Лохтину не хотелось думать, что за подлость. Клочок аманитной обертки в мусоре избы прояснял многое и одновременно страшно усложнял все. Герка спал крепко, но чуть за окном стало светлеть, вскочил, потолкал Лохтина, забывшегося в позднем неглубоком сне. «Михаил Кузьмич, пора!» Рябки в очередь записываются. С вечера они условились побродить под гольцами, по кедровым и ельниковым куртинам, посвистеть рябчиков, чтобы после полудня домой. Что-то устал я, Гера, сказал Лахтин, длинно зевая и кутаясь. Намотался вчера вдоволь, до да чертиков. Давай сделаем так: ты иди один, а я пару часов подремлю и тоже приду. Да чего там, ладно, спите, сказал великодушно Герка. Это у вас с непривычки. Ну, конечно, с непривычки. Ты-то вон, как огурчик. Где мы встретимся?» Герка задумался. «Держите вверх по ключу. До большого курумника. Его мимо не пройдешь. Я тоже на него выскочу. В случае чего дадим друг другу по выстрелу». Он шумно попил из котелка холодный чай, добавил. «А собаку заприте, чтобы не прицепилась. Ну ее». «Хорошо», — сказал Лахтин. Он в самом деле задремал, и в короткой дреме этой увидел Илью Паничкина. Не теперешнего, а грузлого, с глубоко запрятанными без глазами, а молодого, коротко стриженного, губастого. Илья смеялся и говорил. «Ты, Михаил, надо мной как рок, право. Но ежели захотеть, завтра все рыжие будем». Лахтин открыл глаза. В избушке было совсем светло. Стеклянная банка на доске подоконника, заваленного остатками еды, голубовато светилась, словно глыбка льда. Первым делом Лахтин решил осмотреть пол. Поддевая лезвием топорика, тщательно перетрогал каждую плаху. Все плахи были приколочены накрепко, под ними не угадывалось ни подполья, ни даже значительной пустоты. Он распахнул дверь, скарабкался по двери на чердак, но тоже ничего не обнаружил и только свалил головой летучую мышь. Костлявый комочек шлепнулся, неуклюже потащился, сонно шевеля перепончатыми крылышками. Потом самым добросовестным образом обшарил вырубку вокруг избушки, кни, дуплистые колодины, вросшие в землю камни. Но это было уже почти безнадежно. И Лахтин, только измотавшись и расцарапав руки, бросил пустое занятие. Он сел на пороге избушки, Закурил собака легла рядом и когда он взглядывал на нее случайно вся напрягалась, преданно глядя ему в лицо привязчивая собачара он потрепал ее по загривку и клякса поползла к нему мятя хвостом в разливной тишине утра мягко и приглушенно дробясь долетел одиночный выстрел. гирка уже заждался лахтин заманил в избушку собаку Отрезал кусок хлеба, куропаточьи лапки бросил, чтобы скрасить ей часы одиночества. Захлопнул дверь. Для пущей важности подкатил чурбачок. Позже чурбачок этот даже снился ему, царапал совесть. Но зачем подкатил? Собака тихо заскулила, зацарапала дверь. Когда Лахтин уже перебредал ручей, завыла тонко, должно быть, решила своим собачьим умом. Бросили. Сверху, из сизой доли гольцов упал ветер. Длинными струями протек по пихтовой шубе сопок. Пихтач на пути заребил, зашевелил вершинами. Воздух на дне распадка приметно помутнел, затуманился. Запахло дымом далекого костра. Ломается погодка, подумал Лахтин. Он остановился, чтобы поправить на плече ружье, поглядел назад, на вырубку у слияния двух распадков и избушку посередине, отсюда сверху, казавшуюся совсем плоской. Смутно было у него на душе, и охотиться не хотелось. Герку он заметил издалека. Тот стоял на высоком, оброшенном по понизу кустами валуне, энергично махал рукой, звал к себе. Лахтин прибавил шагу, но было на подъем, и он тут же стал задыхаться. — А ну тебя, что за срочность такая? — Скорее! Не дождавшись Лохтина, Герка исчез за валуном и вскоре возник еще выше, карабкающимся, погромыхающей осыпи. «В чем дело?» — крикнул Лахтин, останавливаясь, расстегивая ватник. «Куда?» «Скорее за мной!» «Да не могу я, задыхаюсь!» «Оставьте ружье внизу!» Выше крутого горба осыпи вздымались мелкие щелестые скалы. Что было за скалами, снизу не угадать. «Нет, парень явно не того!» Лохтин полез следом, слегка раздосадованный и вместе с тем обеспокоенный этой загадочной спешкой. Он взмок, пока добрался до площадки. Когда встал рядом с мальчишкой и, смахнув с бровей пот, посмотрел вдаль, он обо всем позабыл. Вся северо-восточная окраина неба, куполы гольцов по горизонту были заволочены мглой, густой и непроницаемый, как туман. Но это был не туман, а дым двумя неровными густеющими по низу дугами сползал с кольцов. в кость к небу росли размываясь того же цвета космы с громотухинских кольцов занялось сказал герка хриплым голосом и снял берет подставляя разгоряченную голову тянущую здесь наверху свежести а может и дальше с отгонных пастбищ огня не видать сказал лахтин палом идет пока низовым разъяснил герка а вот как ухватится за хвою, начнет гвоздить, только давай. Да во, смотрите!» Где-то на слиянии дуг бледными искорками обозначилось пламя и тотчас исчезло. Дым загустел и стал завихряться, припадать. Должно быть оттяги. Ближе мглистого фронта, в двух-трех местах, вдруг закурилось, точно бросили туда сырых факелов. И стало ясно, огонь уже прочно вкоптился в тайгу и теперь прет скачками. Герка принялся тщательно надевать берет. Надо сматываться, к охоте. Да, конечно, кивнул Лахтин. Думаю, напрямки, через сопку. Герка махнул рукой вправо. Там согра, тропа через нее. Тебе видней. Продолжая оглядывать тревожный горизонт, Лахтин сунул ладонь под ватник, томительно погладил левую сторону груди. Через сопку, так через сопку. Эй, нет, стой! А как же собака? Собаку-то я запер. Фугатство, в самом деле. Герка сплюнул сквозь зубы, в сердцах перебросил ружье с плеча на плечо. Ну тогда кругаля давать придется. Ого! Что же делать, придется, согласился Лахтин. Парнишка переступил с ноги на ногу, проговорил с сомнением. Рисково ведь, Михаил Кузьмич, не вижу пока особого риска. Если ветер повернет, нам будет жарко упрямо сказал Герка. Лохтин внимательно посмотрел на него. «Что же ты предлагаешь?» «По мне, если честно, фиг бы с ней. Там и собака-то...» Лохтин нахмурился, пальцы скользнули по ватнику, отыскивая петли. «Тогда я один». «Ну вот еще», — сказал Герка обиженно, стал спускаться первым. Где-то на полпути над их головами, пересекая лог, пролетела стая птиц. Летели птицы молча, и шелест их крыльев напоминал шелест опадающей листвы. В осыпях оголтело пересвистывались пищухи. Солнце уже не было видно совершенно. Снизу, навстречу охотникам, по выцветшей и никлой щетке трав, по ольховнику забрежили прозрачные ленты дыма. Это было неожиданно, тревожно. Герка предложил свернуть, подняться по восточному склону, на гребень. Оттуда виден распадок. Едва взобрались, в лица им ударил горклый, тяжелый запах горящей хвои, даже в горле запершило. Гольцов на горизонте не было, пелена застилала гольцы. Дым выползал из-за заливал распадок, и уже нельзя было разглядеть ручья на дне распадка и кустарников по берегам. Дым загибал на вырубку, и избушка темнела зыбко. «Все, уходить надо!» — крикнул Герка. Он прошел немного вперед и теперь торопливо возвращался, хрустя валежником. «А может, успеем?» «Нет, надо уходить, я знаю». Герка остановился рядом с Лохтяным, снова глянул в сторону распадка, погрыз ноготь. Лицо его с прижмуренным левым глазом было растерянным. «Нельзя спускаться к избушке, поздно. Давайте уходить верхом», — почти умоляюще проговорил он. «А если все же рискнуть? Жалко ведь собаку». Нет, Прихватит в распадке, это как пить дать. Глядите, как дым навинчивает. Герка повернулся, пошел, почти побежал между деревьями. Тощий обвисший рюкзак захлопал его пониже спины. Они перешли лог, потом долго брели изнурительным заболоченным изволоком. Где-то в дымной вышине стрекотало. Вертолет. Семена пушицы липли к одежде пенными хлопьями. Лохтин выдирал из засасывающей жижи сапоги, дыша сквозь стиснутые зубы. Такого марафона он не совершал, наверное, лет десять. Сердце ухало где-то под ключицей. Когда они миновали, наконец, болотину, ступили на твердое, и Лохтин, окликнув герку, остановился передохнуть, в затылке ему ударил катучий гул взрыва. Лохтин резко обернулся. «Что это?» — быстро спросил он. «Что там взорвалось?» Герка оторопило молчал. До самого поселка потом он не обронил слова, рта не разлепил, и Лахтин больше ни о чем не спрашивал. Время было послеобеденное, однако возле конторы, куда торопливо подошел Лахтин, подошел, как был, в телогрейке, резиновых сапогах, только ружье и патронтаж оставил. Толпились рабочие. На лицах хмурость и озабоченность. Приткнувшись решетками фар к Тарахтел двигателем гусеничный тягач. Рядом топтались, схрапывали три подседланные лошади, обдаваемые сизым дымом выхлопов. Сидевшие на крылечке предупредительно задвигались, пропуская лохтина, молча и настороженно глядя вслед. Кабинет Крутько был тоже переполнен: скамьи и стулья заняты, двое-трое сидели на корточках, подперев спиной стенку. Глянцевела голым теменем голова Панечкина. Крутько в расстегнутой рубахе, склокоченный, говорил по телефону. Даже не говорил, а кричал, ухватисто зажав трубку волосатой пятерней. «Какие встречные палы! Какие палы! Ты их когда-нибудь делал? Нет? Что же ты мне заливаешь тогда про палы? Их же уметь надо!» «Чего? Уметь надо, говорю! Спалите себя!» Начитался лихо дело художественных произведений. «Валите деревья в сторону огня!» «Да, а чтобы...» Он увидел вдруг вошедшего Лохтина, глянул на него злыми, обращенными к тому, с кем разговаривал глазами, закивал приглашающе. «И чтобы насосные, слышишь, работали как часы, понял? Предупреди насосчиц, голову сниму». «Бульдозер послан Ерунакову. У тебя же валунник кругом, в раз разуете. Давай, давай, без паники. Все». Крутько с бряком кинул трубку, Еще раз кивнул Лохтину, как бы прося извинить его. Такая запарка. Перегнулся через стол, притянул к себе лист синьки. Значит, картина такая. Постучал дробно по листу ногтями. У Друяна, на пятой, уже дым виден, километров в шести. Говорит, с северного склона Монгола. Это вот здесь приблизительно. Паникует парень. Но, думаю, это у него пройдет. У Ирунакова, на четвертой, пока ничего не заметно. Бульдозер туда еще не прибыл, должен быть вот-вот. Думаю, Ерунаков сделает все по уму. Авиапатруль сообщает, фронт пожара перемахнул речку заповедную, вот таким, понимаешь, клином. Огонь распространяется со скоростью километр-полтора. Кто-то протяжно свистнул. Пыхнули кедровники на заповедной. Нам не о кедровниках сейчас болеть, перебил Крутько. Нам думать, как высоковольтную линию отстоять. Лохтин уловил, как при этих словах многие посмотрели почему-то на него, только Паничкин сидел, облокотившись о стол, сутуленный, не повернув головы, под спину рабочей курткой выдавались углы лопаток. И, предчувствуя, какой тяжелый, может быть, непоправимый разговор предстоит, Лохтин остро пожалел, что именно ему досталось ехать сюда. Ведь, помнится, по этому делу высказывал желание поехать молодой сотрудник Яшин. Все зависело от самого Лохтина, потому что начальник отдела сказал тогда, «Гляди, Михаил Кузьмич, я не настаиваю, но дело со взрывчаткой сложное, и как оно там обернется, неизвестно». Крутько грузно встал из-за стола. «Я уже лихо дело», — сказал он, — «собирался верховых за вами гнать. А тут наши наблюдатели извещают, спускаются, мол. Не прихватило вас на гольцах?» «Да нет, вроде все обошлось». Ну и добро. Охота, конечно, пропала. Да уж не до охоты. Лохтин усмехнулся. Бежали, как марафонцы. Ну-ну. Крутьков взял Лохтина за локоть, повел к двери. Тут, Михаил Кузьмич, вот какая создалась обстановка. Пройдемте сюда. Они пересекли коридор, вошли в маленькую пустую комнату напротив. Охотничья избушка под гольцами попала в зону пожара и взорвалась. Догадывался, сказал Лахтин. Взрыв мы слышали. Собачонка наша в ней осталась, погибла, добавил он. Вот даже как. Кто вам сообщил о взрыве? Спросил Лахтин, помолчав. Летчики сообщили. Как, по-вашему, от чего это? Думаю, там была спрятана взрывчатка. Часть той самой, что предназначалась к уничтожению в долине загадного. И я тоже подумал. Но это черт знает что? не выдержал Крутько. так можно и в самого себя веру потерять, не только что. Но я, собственно, хотела другом. Обстановка сложилась просто аховая. Огонь грозит двум боровым и высоковольтной линией. Дождей не было, не помню сколько. В тайге суш. Да что рассказывать, вы сами только оттуда. Ну, вышки отстоим, тут дело проще. А вот высоковольтная... Остановятся все вышки. Начальник партии крепко потер виски кончиком пальцев. Там в районе 4-й и 5-й Буровых есть грива, сплошь затаеженная. Если огонь подступит к линии, то только через эту чертову гриву. Мы тут прикинули. Надо гриву перехлестнуть заградительной зоной. Бригада бензопильщиков и трилевочный трактор уже там, просеку режут. Но этого мало. Он промолчал, прямо посмотрел Лахтину в лицо. Нас, Михаил Кузьмич, может спасти взрывчатка. Лахтин тщательно раскатывал в пальцах сигарету, она сухо потрескивала. «Я уже уловил», — сказал он. «Экспедицию запрашивали?» «Да, конечно, они не возражают». «Ну что же, склад, я думаю, можно распломбировать». «Это добро». Крутько заметно повеселел, оживился. Но тут же снова согнал на бугристом лбу морщины. Теперь вопрос о взрывниках. Я вызвал двух взрывников с участков. Когда прибудут, неизвестно. Разве только к вечеру. А у нас каждая минута на счету. В моем распоряжении всего один человек, знающий взрывное дело. Кто это? Илья Ехимович Паничкин. А, конечно, кивнул Лахтин. Короче, вы хотите знать, можно ли его в данной, так сказать, обстановке поставить на взрывные работы? — Да, именно. — Считаю, можно. — Ну, Михаил Кузьмич, спасибо. Ей-богу, гора с плеч. Крудько грустно зашагал по комнате. Я эти дни, лихо дело, невольно ко всем присматриваюсь, и к Панечкину тоже, чего греха таить. И знаете, чувствую, как этакая подлинка в душе зарождается. А вдруг? — Ну, спасибо, — повторил он с такой искренностью, что Лохтин поморщился про себя. — Мне-то за что спасибо? — А что касается людей знающих взрывное дело сказал лахтин то ваш покорный слуга по военной специальности тоже сопер взрывник может сгожусь тягач загребая гусеницами пыль с лязгом катился по длинной улице поселка словно белые хлопья поднятые ветром разлетались по сторонам очумелые куры лахтин отказался сесть в кабину предоставив это начальнику партии и теперь ехал вместе со всеми наверху на каких-то железных кожухах, застеленных мазутной кошмой. Рядом сидел Илья. На откидных решетчатых скамейках притнулись друг к другу еще восемь человек. Подсобные рабочие, с ломами и штыковками. Проезжали мимо двора Панечкиных, на середину дороги внезапно выбежал Герка. Водитель круто притормозил. Начальник партии высунулся из дверцы. «Ты чего, ошалел?» «Я с вами». «Куда с нами? Нельзя!» Герка не ответил, молча бежал в машину, цапнулся сзади за металлические поручни. Ему помогли, он торопливо влез, примостился с краю, тяжело дыша. Рот его кривился в принужденной улыбке, а правый глаз, левый прикрывала марлевая повязка, упрямо и напряженно смотрел на отца. Должно быть, ждал, что турнут. Крутьков выглянул через люк, что-то спросил. «За грохотом дизелей?» Никто не расслышал, и начальник партии, махнув, скрылся в люке. — Пусть, — подумал Лахтин, все на глазах будет. Через час езды свернули с наезженной дороги в лог. Самая низина лога была каменистой, здесь в дождливые дни тек бурлящий ручей, а сейчас было сухо, побулькивал крохотный в три ладони ключик. Упавшие стволы с отмытой корой белели, как скопище костей. Дым похожий на густую тяжелую мглу, висел в воздухе, движения его не было видно, и потому нельзя было определить, с какой стороны он идет. Сразу стало пощипывать горло, многие закашляли. Однако вскоре дым как бы растворился, стало видно далеко вперед, тягач нырнул под провода высоковольтной линии, деревянные опоры остались позади. Островерхий, в серебристых космах лишайника пихтач начинался сразу выше каменного подножия гривы. Из его глубины сыпал задыхающийся треск бензопил. Выпал стрелевочник, игрушечный на фоне замшелых стволов. Повертелся над самыми осыпами, снова деловито убрался в пихтач. Отсюда взрывчатку предстояло носить на себе. Все попрыгали с тягача на землю. лахтин спросил у Паничкина, почему вырубка начата так неудобно. «Здесь самое узкое на гриве место», — бросил Паничкин и тут же стал распоряжаться выгрузкой.